Ливан, 68 год. Величие руин Баальбека. Впервые о Баальбеке, его последующее древнее название Гелиополь или Гелиополис, ученые узнали, познакомившись с египетскими надписями эпохи фараона Эхнатона. По их предположениям, история этого финикийского города, от которого остались развалины, уходит в глубину веков, И, скорее всего, Баальбек зародился гораздо раньше, чем две лет до нашей эры. Сегодня руины некогда величественного города можно увидеть в долине Бекаа, у подножия Антильванских гор, в 85 километрах к северо-востоку от Бейрута. Первоначально город назвали Баалбек, или бал Лабнана, в честь древнего божества финикийцев Баала, Богу солнца и плодородия. По легенде, это божество было покровителем и защитником финикийцев, помогало им в делах и поях. Мужчины этого города умели красиво говорить, а женщины славились красотой. Кроме того, в Баальбеке находились самые лучшие музыканты флетисты. Жители города возводили прекрасные храмы, посвященные божествам солнца, воды и дождя. В главном храме почитали бога Хадада, или Баал Но впоследствии он по непонятным причинам превратился в свою противоположность, сравнимую с библейским Велизаулом, и наслал на город множество несчастий. Во время одного из сильных землетрясений храм Хадада был разрушен. Жители посчитали это плохим предзнаменованием. Значит, они разгневали египетского бога Солнца Тона и на месте разрушенного возвели новый храм. Но это им не помогло. В восьмых-седьмых веках до нашей эры на эту землю пришли завоеватели из Ассирии, затем из Вавилона. В четвертом веке до нашей эры Финикия, как и Бальбек, оказалась захвачена армией великого полководца Александра Македонского. Он включил Финикию в состав своей огромной империи, оставил своих наместников и двинулся дальше на восток. С захватом Бальбека греками в нем начался период освоения греческой культуры. В храмах появились скульптуры античных богов и героев, а сам город переименовали в Гелиополис солнечный город. После смерти Александра Македонского в 323 году до нашей эры его империя распалась. И в Гелиополис пришли египтяне. В 64 году до нашей эры в Бальбеке появились римляне и он стал провинцией Сирии. С 1 по 3 век начался период расцвета Бальбека. Уже при императоре Нейроне начали строить Акрополь. Своим величием он должен был затмить греческий. Его каменные террасы сегодня поражают воображение. Длина монолитных камней, уложенных ступенями, достигает 20 метров. А вес каждого около тысячи тонн. С такими огромными блоками не работали даже египетские строители пирамид. Трудно себе представить, как их привозили из каменоломен, как поднимали на возвышенность. Специалисты почитали, чтобы сдвинуть такую махину с места, требуются усилия нескольких десятков тысяч рабов. Двор Акрополя устроен в форме шестиконечной звезды. Это распространенный на Востоке символ. За ним на площади в Гектар можно увидеть остатки великих храмовых сооружений. Первым предстает алтарь. Перед ним во время жертвоприношений Финькии разводили огонь. Вдоль сторон Акрополя когда-то возвышались 84 колонны. Их привозили из каменоломен Египта на кораблях по Средиземному морю к берегу, откуда катили, тащили, волокли к Бальбеку. Каждая колонна круглая, отшлифованная. 23 метра в длину. Многие предназначались для большого храма Юпитера. Теперь все лежит на земле. Внутри храма стояла золотая фигура Юпитера. Раз в год знатные жители Гелиополиса выносили ее из храма, совершая ритуальные обряды. Слева от развалин храма Юпитера можно видеть остатки храма Бахуса или Диониса. Этого бога вина и веселья финикийцы полюбили так же, как греки и римляне. Когда-то в его храм вели 15-метровой высоты двери. Внутри были каменные барельефы с изображениями богов Бахуса, Марса, Венеры. Храм римской богини Любви Венеры стоял также неподалеку. И от него остались одни руины. Землетрясения нередкие в этом районе. А также частые войны разрушили когда-то прекрасные творения рук древних зодчих. Сегодня Бальбек – это каменное кладбище великой архитектуры прошлого.